Глава сорок восьмая. Джо. Я не могу выбросить из головы лицо Стива, поэтому делаю единственное, на что способна. Иду и иду. С каждым шагом я отговариваю себя от него. Я шепчу себе, что у нас ничего бы не получилось, что поступаю правильно, что я его не заслуживаю. Я никогда не заслуживала. Я добираюсь до края городка и прохожу через большую туристическую парковку. Мне нужно найти автобусную остановку, а может поймать попутку и уехать отсюда как можно дальше. Ни за что не хочу снова наткнуться на Стива. Я снова оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, что за мной никто не идёт. «Проходите, дамы!» — слышен голос. Это молодой человек усаживает группу женщин в серебристо-синий туристический автобус с табличкой спереди. рождественский шопинг шоппинг-тур в Плеймут». Я пытаюсь протиснуться мимо, но его ладонь касается моего предплечья. «Джойс, сюда, проходите, дорогая, вы опаздываете!» Этот человек явно принял меня за кого-то другого, однако неожиданно для себя я поднимаюсь по ступеням. «Вы перепутали», — пытаюсь я объяснить, но автобус трогается. Остальные женщины заняты болтовнёй. Никто не обращает внимания, когда я плюхаюсь задом на единственное свободное место в хвосте. В любую минуту меня могут разоблачить, но чем дольше я здесь останусь, тем дальше уберусь от Стива. Я закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Две слезинки скатываются по лицу, и я прячу их, отвернувшись к окну. Стараюсь не думать о нем. Через некоторое время усталость берет верх. Я просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет. «А вы кто?» Это женщина с острым лицом. я понимаю что автобус стоит мы на большой парковке снаружи я вижу вывеску трактир ямайка кто вы повторяет она вы не из наших я сажусь вертикально разминая ноющую спину я не виновата говорю я мой зуб пульсирует от тупой боли появившейся кажется из ниоткуда вон тот человек велел мне садиться в этот автобус она закатывает глаза «Он безнадёжен, я накатаю на него жалобу, когда мы вернёмся». «Но где же Джойс?» — стонет другая женщина. Они смотрят на меня так, будто я что-то сделала с их подругой. Меня пробирает страх. «Я ведь только что пояснила, не правда ли? Я просто сделала, что мне сказали». Гомон усиливается. Люди с передних кресел оборачиваются, чтобы поглазеть на меня. Молодой человек пробирается к нам по проходу. «Что тут происходит?» — спрашивает он. «Эта женщина говорит, что вы велели ей сесть, но она не входит в нашу группу». «Прекрасно, только этого мне и не хватало». Он сердито смотрит на меня. «Почему вы сразу не сказали?» «Я пыталась, но...» «Так где же тогда Джойс?» — перебивает кто-то. «Я ей позвоню!» — раздается пронзительный голос. «А с этой что?» — спрашивает женщина, которая меня разбудила. Она тычет в меня блестящим красным ногтем. «Вы должны ее высадить. Это несправедливо. Она не платила за поездку, как остальные». «Глупость какая!» — фыркаю я. «Этот человек посадил меня в автобус. Вы не можете требовать с меня денег за то, что я не просила». «Я дозвонилась до Джойс!» — кричит тот же пронзительный голос. «Она сказала, что опоздала всего на десять минут, но ее не дождались». Ещё пара человек бормочет, что по делам ей и будет знать, что надо приходить вовремя. «Я проголодалась», — говорит маленькая женщина со светло-жёлтыми волосами, сидящая впереди меня. «Мы не сможем обсудить всё это за едой. В листовке обещалось, что поездка включает в себя посещение трактира «Ямайка» для обеда». «А что насчёт неё?» — шипит другая. Молодой человек отвлёкся на срочный разговор по мобильнику. Ясно, что его отчитывают, потому что он беспрестанно извиняется. «Его за это уволят», — говорит кто-то, — «и тоже правильно сделают». Мне его почти жаль. «Вы сможете доехать с нами до Плимута», — сообщает он мне. «Надеюсь, вы заставите ее заплатить за еду», — встревает кто-то. «Ох, будьте милосердней», — говорит женщина с желтыми волосами. «Вы же видите, что у неё нет денег, она может взять порцию Джойс, не так ли?» Никто не разговаривает со мной за большим столом, зарезервированным для нас. Тогда же лучше. Я надвигаю берет пониже на глаза, хотя мы и в помещении, и сосредотачиваюсь на горке еды в тарелке. Боже, это вкусно, несмотря на то, что зуб болит всё сильнее. Потом я выхожу в туалет. Всегда приятно сидеть на чистом сиденье, пользоваться хорошей туалетной бумагой. Она такая мягкая. Я запихиваю рулон в один из своих пакетов, но тут же вспоминаю о жизненных правилах Стива и вешаю его обратно. Вместе с остальными я возвращаюсь на стоянку. Резкий ветер пронизывает насквозь. Мы проходим мимо серебристого Вольво. Пара на передних сиденьях, похоже, ссорится. Сзади сидит маленький мальчик, прижавшись носом к стеклу и смотрит на меня. Я отвожу взгляд. Чем скорее я сяду обратно в автобус, тем лучше. Съёжившись на сиденье, я притворяю, что меня здесь нет. Это то, что я умею делать лучше всего. Пригородные трассы заканчиваются, и мы переезжаем через Большой мост. Дальше начинаются улицы и дома, виден плакат «Добро пожаловать в Плимут». Потом показывается пристань для яхты и Большой торговый центр. Если я смогу спрятаться от охранников перед закрытием, возможно, получится там переночевать. Автобус движется ещё минуту-другую, а затем заезжает на парковку. Двери открываются. «Подождите, дамы, прошу!» — говорит молодой человек. «Мне нужно вам объяснить, где встречаемся в конце дня». «Куда вы пойдете?» — спрашивает меня женщина с желтыми волосами. Я пожимаю плечами. «Куда-нибудь, где тепло и сухо, если повезет». Она смотрит на меня с любопытством. «У вас все хорошо?» От ее внезапного участия у меня развязывается язык. «Не совсем. Я не знаю, где буду сегодня ночевать. Хотя у меня и есть деньги американцев, что-то подсказывает, что нужно приберечь их на крайний случай. Если я правильно разыграю карту, то смогу получить кое-что бесплатно». Она выглядит шокированной. «Это ужасно. Послушайте, я сейчас пользуюсь только картой, и у меня нет наличных, но возьмите вот это». Она возится с застежкой на часах и протягивает их мне. «Когда они были новые, стоили больше двухсот фунтов. Вы можете их продать и выручить какие-то деньги». Я ошалела смотрю на нее, сбитая с толку. «Зачем вы это делаете?» Она пожимает плечами. «Хотите, верьте, хотите, нет, но я знаю, каково это, когда не везет в жизни. Я была бедной, как церковная мышь, пока не вышла замуж за своего второго мужа». Она бросает взгляд на часы. «Это он мне подарил». «И вы не хотите оставить их себе?» Она отрицательно качает головой. «Я с ним развелась. Честно говоря, вы окажете мне услугу, освободив от них. Я все равно хотела их кому-то отдать, чтобы избавиться от воспоминаний. А теперь идите, и удачи вам. Мне не нужно повторять дважды». 14.00, 17 августа 1984 года. «Ты, наверное, проголодался». Говорит Питер, когда Майкл подбегает к нам, как восторженный щенок. «Может, мы отведем тебя в дом и попросим твоих родителей дать тебе поесть?» Но Майкл не хочет. «Нет, я хочу остаться здесь, с вами!» Теперь Питер по-настоящему раздражен. В любую минуту, пугаю я себя, он может на все плюнуть и вернуться в дом один. Вдруг он заговорит там с моей давней подружкой Кристиной, которая тоже приехала с родителями. Он может предпочесть ее мне. Я чувствую, как вся моя радость улетучивается. Что я скажу девочкам в школе, если Питер меня бросит? Вот тогда мне и приходит в голову эта идея. «Постойте», — говорю я быстро. «А что, если нам поиграть в прятки?» Глаза Майкла загораются. «Я люблю эту игру!» — он тычет пальцем в Питера. «Ты прячься первым!» «Хорошо», — Питер подмигивает мне. но мы обязательно будем прятаться все по очереди. «Считаем до пятидесяти, да, Элли?» «Еще только одно правило», — добавляю я. «Никто не заходит в рощу, там слишком много деревьев, легко потеряться». Я бросаю взгляд на Питера. Кажется, он читает мои мысли. Небольшая роща на участке — идеальное место, где мы с ним могли бы спрятаться до тех пор, пока Майкл туда не сунется вопреки запрету. Питер одобрительно кивает, и дрожь возбуждения бежит по моему позвоночнику. «Ладно!» — радостно соглашается Майкл. «Начинаем, Элли! Мы считаем, а Питер уходит!» Братишка тянется к моей руке, его теплая кожа касается моей. «Один, два, три...»